Материал, которым оперирует фантазия в своей художественной деятельности, состоит, по мнению Шернера, из смутных для бодрствующего сознания органических физических раздражений. Так что в отношении источников и возбудителей сновидения чрезвычайно фантастическая теория Шернера и чрезвычайно трезвое учение Вунта и других физиологов, учения, которые, в общем, противостоят друг другу точно два антипода, полностью здесь совпадают. Но в то время как, согласно физиологической теории, душевная реакция на внутренние физические раздражения исчерпывается вызыванием каких-либо соответственных представлений, которые затем путем ассоциации призывают к себе на помощь некоторые другие представления, по теории Шернера физические раздражения дают душе лишь материал, который она использует в своих фантастических целях. Образование сновидения, по мнению Шернера, начинается лишь там, где оно скрывается от взоров других. Нельзя назвать целесообразным то, что фантазия сновидения производит с физическими раздражениями. Она ведет с ними опасную игру и представляет собой органический источник, из которого привходит в сновидение раздражение в какой-либо пластической символике. Шернер полагает, даже в противоположность Фолькельту и другим, что фантазия в сновидении обладает излюбленным символом для организма во всем его целом. Символ этот — дом. К счастью, однако, она для своих образов не связана с этим символом. Она может нарисовать целый ряд домов, желая изобразить отдельные органы, например, длинные улицы, желая дать выражение раздражению со стороны кишечника. В другой раз отдельные части дома могут изображать отдельные части тела. Так, например, в сновидении, вызванном головной болью, потолок комнаты, который представляется покрытым пауками, может символизировать собою голову. Отрешаясь от символа дом, мы видим, что различные другие предметы употребляются для изображения частей тела, посылающих раздражение. Так, например, легкие символизируются раскаленную печью, в которой бушует яркое пламя. Сердце пустыми коробками и ящиками. Мочевой пузырь круглыми выдолбленными предметами. В сновидении мужчины, вызванном болезненными ощущениями в половых органах, субъекту снится, что он находит на улице верхнюю часть кларнета. Рядом с нею трубку и шубу. Кларнет и трубка изображают пенис, шуба, растительность. В аналогичном сновидении женщины узкая паховая область изображается тесным двором, а влагалище – узкой клейковязкой тропинкой, по которой ей приходится идти, чтобы отнести письмо какому-то мужчине. Примечание. Этот отрывок чрезвычайно наглядно демонстрирует нам, что сексуальная символика сновидений отнюдь не была открытием Зигмунда Фрейда. Особенно важно то, что в заключении такого сновидения, связанного с физическим раздражением, фантазия, так сказать, демаскируется, представляя перед взглядом спящего подверженные болевым ощущениям органы или их функцию. Так, например, сновидение, вызванное зубной болью, заканчивается обычно тем, что спящий вынимает у себя изо рта зубы.